Глава десятая. Зов Луны. «Все еще поражаюсь тому, как ты угадала, с чернию. Задорный голос речи гулким эхом отдается от сводов подземного коридора, по которому мы пробираемся уже полчаса, час. Время будто остановилось навсегда. А наручные часы у всех, кроме меня. С учетом обстановки так себе вариант постоянно кого-то одергивать. Я на мгновение останавливаюсь, опираясь ладонью о влажную шершавую стену и перевожу дух, тщательно отгоняя недавние воспоминания о том, как мы обезвредили охранника на входе в храм Аполлона. Точнее не мы, а Блейк. Глубокой ночью, почти под утро текущего дня, когда как раз должно наступить затмение, мы покинули наше убежище и пробрались по уснувшему городу к одной из главных достопримечательностей в огромной надежде найти вторую сферу. И Блейк бесшумной тенью напал на охранника пропускного пункта сзади, применив удушение. До сих пор перед глазами то, как он бережно уложил обмякшее тело на пол, и мы проскочили через турникеты, попав на тропинку, ведущую к развалинам. Хоть Блейк и заверил меня, что все обойдется, и мужчина очнется к тому моменту, когда мы успеем все осмотреть и исчезнуть, все же неистованующая совесть не давала теперь покоя. К тому же сейчас мы уже не уверены в том, что поиски разрешатся так быстро, как представлялось. Оказалось, что храма Полона не просто древние колонны, арки и перекрытие за забором на площади Панкали. Уже через десять минут мы обнаружили небольшой провал и каким-то неведомым образом очутились в катакомбах, что дало новый повод для укора самой себя. Неужели я так мало знала об этом месте, что не предположила наличие подземных ходов? Это было не так-то трудно, да и про Чернь не ключевое в записях Архимеда. Тяжело дыша, вновь и вновь повторяю я то, что озвучила еще в доме, и двигаюсь за спиной Блейка дальше вверх по полуобвалившимся каменным ступенькам. Главное – это алтарь поклонения Черни. Под Афинами в той п -п пещере была статуя Артемиды, которая, я теперь уверенно держала сферу Аполлона. Здесь же должен быть его алтарь и его статуя с ее сферой. А Чернь, Сиракуза на протяжении почти всей своей истории были крупным п -п портовым городом, а это значит, что здесь всегда жило много людей. Среднестатистическое на население звали Чернью когда-то. То есть и мы были бы чернию по тем меркам и временам. Хоть и не вижу, но почти ощущаю, как Ричи с характерной изящностью угодника морщит нос. Но не успеваю ответить, как Маккензи, замыкающая наше шествие, произносит. Ты был бы таким же неудачником по тем временам, Уолш. Не льсти себе. Жесткий сарказм бьет точно в цель, но в нем не чувствуется презрение. Похоже, такая манера общения между ними в порядке вещей. Говорит так, кого и за грош не купили бы на невольничьем рынке, тут же отбивает речи, раздражаясь хохотом, и вдруг нас всех жестом останавливает Блейк. Ну-ка, тихо. Его вкрадчивый голос отдает строгий приказ, и мы мгновенно подбираемся, чтобы вслушаться в гнетущую тишину. В висках странно гудит. Облизываю пересохшие губы, неслышно поправляя лямки рюкзака. Где-то вдалеке раздается звук падающих капель и скрежет камни. Сыплется песок и иногда со свистом гуляет прохладный сквозняк. Но больше никаких признаков чего-то подозрительного. Стены древнего коридора местами отреставрированы и не хранят на себе никаких интересных символов, рисунков, начертаний или фресок, достойных внимания. И это плохо. С учетом того, что в развалинах на поверхности нет ни статуи, ни алтаря, это был единственный вариант пути, который мы могли изучить. Да и кто бы стал оставлять сферу прямо на видном и посещаемом туристами месте? Зная, чем обернулось то путешествие под Траком Македонисом, оставалось вновь попробовать обнаружить что-то под землей. Какой бы сумасшедшей и пугающей лично для меня не казалась эта идея, подстегивающая изнутри сила достижения цели раньше Мюрея не позволяла и не позволяет расслабляться. Подумать только, еще недавно моя жизнь была так размеренной и спокойна. «Показалось», — шепчет, наконец, Блейк, расслабив плечи и взмахом ладони показывает следовать дальше. «Но лучше перестраховаться, не стоит так громко переговариваться», — Арамис. Маккензи хмыкает, Ричи гордо вскидывает подбородок, я же, не сдерживая уставшую улыбку, Настолько они оба похожи на расшалившихся детей, которых приструнил папа. Помимо полной экипировки, инструментов, неоновых фонарей и оружия, от которого я тактично отказалась, какой от меня с ним толк? Блейк озаботился рациями, прямо как на полигоне. На случай, если вдруг разойдемся, о чем думать даже не хотелось. Что-то в этом коридоре и в атмосфере вокруг периодически вынуждает меня ежиться. Тем не менее присвоенное мне прозвище периодически повторяю про себя, чтобы не забыть. На радиоволне я должна откликаться на Миду, в то время как Ричи остался Арамисом, сам Блейк – Форсом, а Маккензи – Зеттой. Мида в честь Артемиды чью сферу я так страстно хочу найти, опередив негодяя, в городе, где когда-то жил и умер сам Архимед. И тщетно гоню от себя нервозность, периодически пронзающую нутро, от того, что Мюррей уже мог ее заполучить. Спустя бесконечность коридор выводит нас на небольшую ровную площадку, от которой далее расползается еще... Три прохода. Только не это. Вот же черт. Мы втроем почти одновременно удрученно вздыхаем, и лишь Маккензи демонстративно фыркает, мол, подумаешь, значит, полезем и обследуем все. Блейк хмуро озирает каждую зияющую черноту арок, осветив поочередно фонарем, и, подумав с минуту, говорит, сделаем короткий привал. Никуда не расходимся, сохраняем максимальную бдительность. Оружие наготове. Ровный твердый голос сменяется на более ласковый, стоит ему повернуться ко мне. Рэйчел, достань, пожалуйста, карты. Единственные карты, которые у нас есть, местность и дороги самих Сиракуз в разных масштабах. Без каких-либо вариантов подземных тоннелей или чего-то хоть отдаленно похожего поджав губы, выуживаю сложенные листы, пока речи и Маккензи, тихо переговариваясь, устраиваются у противоположной стены. «Разве они помогут?» — с сомнением спрашиваю я, когда Блейк, положив руку на мою поясницу, придвигается ближе и встает плечом к плечу. «Посмотрим». Внимательно рассматривая росчерки улиц и изображение площадей, Проговаривает Блейк и вскидывает другое запястье, на котором надеты часы. Отодвинув циферблат, он щурится в небольшой компас, спрятанный под ним. Эти карты могут дать хотя бы примерный ориентир. В ожидании молчу с нескрываемым восхищением, наблюдая за каждым его выверенным движением, словно Блейк уже был здесь и не раз и наслаждаюсь поглаживающими прикосновениями сзади, мечтая выкрасть короткий поцелуй. У нас было так мало времени друг на друга, и, понимая весь риск и нависшую угрозу, так страшно от одной лишь вероятности потерять того, кого только обрела. По спине пробегают мурашки, передергивая плечами, чтобы сбросить с себя неясное и тревожное ощущение у нас нет времени осматривать каждый из них кивком указав на проходы добавляет Блейк то о чем и я подумала как только мы наткнулись на находку признаться рэйчел я уже и не надеюсь найти здесь что то тоннели могут привести лишь к заборам к выходам в город и тогда наша теория с еще одним подземным пространством храма себя не оправдает едва он договаривает Вновь чувствую озноб, словно из одного из трех проходов меня окутывает потоком холодного воздуха. И что-то внутри, в районе солнечного сплетения, натягивается и резко причиняет боль. Сглотнув, стараясь не морщиться и как-то выдать себя. Не хватало еще, чтобы Блейк развернул нашу группу из-за каких-то возникших глупостей в моем самочувствии. Нашла время болеть осторожно наклоняясь чуть вперед, пытаясь выровнять уже сбившееся дыхание. Да что же это такое? Снова озноб. Снова неведомый толчок, импульс и ноющее чувство внутри. Не знаю, по почему, тихо начинаю я, понимая, что это единственное ощущение, которым готова поделиться с Блейком. Но я знаю, что мы на верном пути. Трудно объяснить, но здесь что-то есть. Будто в подтверждении моих слов чувство в животе тяжелеет, сковывая меня окончательно, и в лицо призывно вновь дует сквозняк. Что за чертовщина! Я даже вижу, как качаются кончики пряди в моем хвостике, переброшенном на плечо, в то время как волосы Блейка даже не шелохнулись. Какой-то бред! Откуда этот ветер? Незаметно уложив ладонь на живот, ровно в то место, где ощущается дискомфорт, я мягко отстраняюсь от Блейка, чтобы точно не вызвать подозрений своим, наверняка перекошенным от боли лицом. Но Блейк и так сосредоточен на компасе и картах, в задумчивости тоже отойдя от меня на шаг другой и не обращает внимания. Так, надо прийти в себя пока и Ричи с Маккензи не заподозрили неладное. Что-что, а останавливаться и идти обратно в мои планы не входит. Я не знаю, что именно произойдет, если Мюрей соединит сферы, локальный катаклизм, или же предчувствие лишь подсказывает, что нечто непоправимое. Уткнувшись затылком в стену, я приваливаюсь к ней, стискивая зубы. Солнечное сплетение не дает покоя, и мое неожиданно изменившееся состояние уже пугает вовсю. Как сквозь дурман рассматриваю свою команду, переговаривающуюся друг с другом, и в очередной непонятный поток воздуха в лицо чуть ли не вскрикиваю. В ушах вдруг звучит потусторонний, совершенно чужой женский голос. «Иди ко мне!» Открыв рот, ловлю кислород с ужасом, осознавая, что, похоже, никто, кроме меня, не слышит этих слов. Маккензи шутит, Ричи отпивает воду из бутылки, а Блейк водит пальцем по карте, показывая что-то, и все эти звуки пробиваются ко мне, как сквозь толщу воды. «Найди меня!» Вновь этот голос. Одновременно молодой и невероятно древний, полоколами долбит по слуху, вынуждая сжаться и окончательно потеряться в липком страхе. Блейк, всхлипнув, бормочу я, еле разлепив губы, вдруг ставшие тяжелыми, будто неподъемными даже для элементарных слов. Язык и тот ворочается с трудом. Но он не слышит меня. Никто не слышит. «Почему они не слышат? Они же так близ!» «Найди меня быстрее него!» И тут тяжесть внутри стремительно растворяется, так, словно ее никогда и не было. Жилы наполняются тягучим умиротворением. Центр живота отпускает разом все ощущения. Даже чувствует тонкую струйку слезы из уголка глаза. Картинка, где Блейк, Ричи и Маккензи напротив качается и вдруг медленно растворяется, будто распадается на пикселе. «Я жду тебя, дитя, следуй за мной!» Звенит потустороннее и очередной вихрь ударяет мне в лицо, принеся с собой крупицы песка, и я со стоном падаю в белесую бездну, больше не чувствуя за собой стены. Если падение и обвал в той пещере ощущались каждой клеточкой, несмотря на все старания Блейка смягчить приземление, то в этот раз я не почувствовала ничего. Разлепив веки и откашлившись, скорее инстинктивно обнаруживаю себя восседающий на корточках на глине на каменных ступенях, ведущих не так высоко наверх. Ни царапин, ни вывихов, ни ломоты в костях. Никакого дискомфорта в животе, а самое главное – никакого инородного звучания по перепонкам. Тряхнув головой, неожиданно осознаю, что словно переместилась назад сквозь стены, а не упала куда-то вниз. Едва сдерживаю короткое восклицание, зажав рот ладонями, все еще не понимая, где я, что именно произошло и как найти остальных. Площадки больше нет, ребят тоже. И Блейка больше нет. Вокруг полумрак и абсолютная замогильная тишина. Нашарив в тонком слое песка рядом упавший фонарик, я дрожащими от страха руками поднимаю его и включаю. Лишь через добрые десять минут могу позволить себе облегченно выдохнуть, разглядев типично греческие колонны в письменах, подпирающие высоченный потолок, ступени, ведущие куда-то дальше, и небольшую площадку, на которой нет ничего и никого опасного или подозрительного. И только тогда слышу едва приметную трескотню. Черт, рация же! Судорожно схватившись за рюкзак, свесившийся с одного плеча, принимаюсь шарить в нем в поисках устройства. — Мида, мида, черт возьми, ответь! Внутри все сжимается от того, насколько сильна и болезненна в голосе Блейка обреченность. Вот же дура! Первым же делом нужно было браться за радиосвязь. Как долго он, интересно, зовет меня? «Блейк!» — кричу я, зажав кнопку и позабыв о соблюдении регламентов. Не сдерживаю слез тут же заструившихся по щекам. «Блейк, я здесь!» Звучит глупо, но это первое, что приходит в голову. И, отпустив кнопку, получаю моментальный ответ, в котором смешивается и радость, и гнев, и невероятное беспокойство за меня. Наконец-то! Ты в порядке? Что с тобой? Что произошло? Где ты? Что ты видишь? Кое-как успокоившись, я, запинаясь больше обычного, ораторию необходимое, периодически всхлипывая и утирая нос рукавом водолазки. «Я по понятия не имею, как здесь оказалось», сникнув окончательно, шепчуя Блейку в рацию, описав свое местонахождение максимально подробно, сжав устройство до боли в ладонях, осматриваясь снова, пока так и оставшись, сидеть на первой ступеньке. Различаю сквозь влажную пелену, заволакивающую глаза, древнегреческие, на колоннах и различные изображения. — Ты исчезла, — неверящим тоном говорит Блейк на том конце, и затем следует долгое шипение, и он добавляет. — Мы не понимаем, что произошло. — Я сама ничего не понимаю, — закусив губу, чтобы не разрыдаться, как потерявшийся, Ни на что не способный ребенок, еле выдаю я в ответ. Я да, даже не могу объяснить, как и. В памяти фантомом восстает эхо женского голоса, и я больно бьюсь поясницей о ступеньку, шарахнувшись назад, от дикого страха, который сама же внутри провоцирую. Мы осмотрели здесь каждый дюйм, тут нет потайных дверей или еще чего-то ни намека на ловушку, другую комнату или дополнительный проход. Блейк старается звучать решительно, хоть и не скрывает досадный рык в конце. — Ты уверена, что тебе ничего сейчас не угрожает? С яростью, растерев слезы по щекам, я зажимаю кнопку снова. — Уверена. П -п -п Просто, п пожалуйста, Блейк, не оставляй меня здесь. Ненавижу себя за эту слабость, за безволие и отсутствие хоть капли отваги. Наверняка та же Маккензи и вовсе потешается надо мной, услышав все это. А сколько времени теперь будет упущено, просто потому, что со мной произошло, бог весь что. Никогда не прощу себе этой невообразимой идиотской заминки. Эй, нюня! Я вздрагиваю от сухого тона на волне, в котором, что удивительно, есть нечто отдаленно напоминающее обеспокоенность. «Маккензи, надо же! Это Зетта! Соберись! Не время для соплей! Мы тебя вытащим!» «Да-да!» — тут же встревает Ричи, на что мои трясущиеся губы чуть растягиваются в улыбке. Еще ни одна мадемуазель не исчезла из поля зрения командира и его доблестного Арамиса просто так. Скорейшим образом исправим эту оплошность, какой бы э, ненормальной и странной она ни казалась. Он словно хочет сказать что-то еще, но тут вновь заговаривает Блейк. И кажется, что нас с ним уже не слышат ни Вичи, ни Маккензи. Рэйчел, маленькая моя, постарайся успокоиться. Мы найдем тебя. Повисает пауза, раздается треск и шум, и он продолжает таким обволакивающим тоном, будто обнимает меня. Я найду тебя, чего бы мне это ни стоило. Снова всхлипываю, прикрывая веки и вслушиваясь в каждый оттенок и полутон родного голоса. «Как там звали бога подземного царства у этих твоих греков?» «Аид?» — хныкнув, отвечаю я, обняв колени свободной рукой и опустив рядом рюкзак. «Точно! Я спущусь за тобой даже к этому гребаному Аиду, знай это!» — почти шепчет Блейк, отчего внутри расплавленной сталью разливается жар. «Главное, не паникуй и не уходи оттуда!» «Да и куда мне идти? Разве что по ступенькам наверх, хотя бы посмотреть, что там. Мы разделимся и двинем по трем проходам. Какой-нибудь точно выведет к тебе, хотя...» Выдержав паузу, Блейк снова недоверчиво говорит. все это попахивает какой-то паранормальщиной. Ты просто не могла вот так взять и испариться» озираю стену напротив, понимая, как он прав. Ни малейшего следа двери или чего-то указывающего на мое появление здесь. Как такое возможно? Это идет вразрез с любыми законами физики и логики. Решаю не грузить своего командира по рации тревогой и красочным описанием того, что случилось, что слышала и чувствовала, и лишь молча киваю, как если бы он увидел меня, позволив остаткам слез высохнуть на разгоряченных щеках. Не даю себе полностью поникнуть даже спустя долгое время ожидания. Внимательно прислушиваюсь к периодически возникающему Блейку на линии связи, который старается держать меня в курсе всего. Иногда подключаются Ричи и Маккензи, что вселяет новую порцию спокойствия и надежду. Несмотря на разделение, с каждым из них все в порядке. Пока все в порядке. Хаос внутри почти полностью улегся. Стоило мне найти в себе силы встать и изучить хотя бы колонны рядом. Сделав короткие записи скачущим почешком в блокноте и сфотографировав на телефон... Самые примечательные, хоть и истертые временем рисунки, отвлекаюсь, немного позабыв о произошедшем. И снова чувствую себя в своей стихии, полностью убедившись в том, что здесь больше никого точно нет и не предвидится. Тут есть несколько ступеней. Неуверенно начинаю я вещать в рацию своей команде, закончив обследование колонн. Знания речи сейчас очень пригодились бы для оперативной расшифровки древнегреческого. «Может мне подняться?» «Только очень медленно и осторожно, Рэйчел», тяжело вздыхает Блейк, «если там дальше хоть что-то тебя будет смущать, вернись на исходную позицию». От его слов, в которых всего лишь объективно правильное предупреждение, как-то становится не по себе. И я понимаю, что попросту боюсь снова оказаться где-то далеко, толком ничего не осознав. Снова боюсь услышать тот женский голос, манящий и пугающий до чертиков одновременно. Ну и сидеть на маленькой площадке, созерцая одно и то же еще несколько часов, а в том, что прошло уже достаточно, я убедилась, спросив об этом Блейка, точно не готова конце концов, я археолог или кто? Не пора ли уже засунуть все фобии и трусость куда подальше и принести хоть немного пользы всем? Ох, если бы я только знала! Если бы только догадалась, что произойдет дальше и какую именно пользу я принесу! Хотя потом, много дней позже, вспоминая об этих своих мыслях, Я поняла, что все равно сделала бы тот же выбор. Да, буду аккуратно, набравшись смелости, которая всегда была мне чужда. Я договариваю и вешаю рацию на ремень. Взяв рюкзак и выставив фонарь, поправляю специальные перчатки для раскопок на ладонях и делаю шаг. Второй. Третий. Четвертый. На шестой ступени с опозданием понимаю, что снова чувствую отяжеляющую наполненность в солнечном сплетении, тот же ветер в лицо, которому неоткуда взяться, и абсолютно незнакомое доселе, словно не принадлежащее мне торжество, когда, обмирая, вижу это. «Его!» Едва держась на ногах и напрочь, забыв о непонятных ощущениях, я с раскрытым от благоговения ртом освещаю фонарем огромный зал, в самом конце которого над ветхим каменным алтарем высится громоздкая, молчаливая статуя Аполлона, держащая в ладонях темную, поблескивающую неземным сиянием. Сферу